Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуад Насиров. Глава 12. Старение и смерть. Как и следует ожидать, это происходит в самый неожиданный момент. Я на лекции скучаю, рассказывая ту же самую историю о нейронах, которую я рассказывал в прошлом году. мечтаю, глядя на море раздражающие молодых студентов, и вдруг как удар, а потом удивление. Как вы можете просто сидеть? Неужели я единственный, кто понимает, что мы все когда-нибудь умрём? Или я на научной конференции, но на этот раз я едва вслушиваюсь в слова другого человека, читающего лекцию. И вот, в комнате полной учёных, меня заливает волна горечи. Все вы, чёртовы эксперты в медицине, И ни один из вас не может заставить меня жить вечно. Впервые осознание неизбежной смерти сваливается на нас в период полового созревания. Вуди Ален, наш никогда не погрешимый главный жрец смерти и любви, в своём фильме Энни Холл прекрасно передал ощущение человека, впервые поражённого этой мыслью. Главного героя показывают ретроспективно в подростковом возрасте. Он достаточно подавлен, чтобы взволнованная мать потащила его к домашнему врачу. Послушайте, он всё время повторяет одно и то же. Что с ним случилось? Может, у него грипп? Алиновский подросток с глазами, полными отчаяния и паники, монотонно повторяет: Вселенная расширяется. В голове у него наверняка сложилось и продолжение этой фразы. Смотрите, как велика Вселенная и как конечны мы. И он в один момент приобщился к великой тайне человечества. Мы умрём, и мы знаем это. Оказавшись в числе посвящённых в эту тайну, он обнаружил основной источник психической энергии, которая питает большинство иррациональных и бурных моментов нашей жизни. Наши самые эгоистические и самые альтруистические поступки, нашу невротическую склонность одновременно скорбеть и отталкивать Наше сидение на диете и занятия физкультурой, наши мифы о рае и воскрешении. Это так, словно мы оказались заваленными в шахте и кричим, призывая спасателей: "Спасите нас, мы живы, но мы стареем и умираем". И, конечно, до того, как умереть, люди стареют, и сопровождающая этот процесс разрушительная боль не для слабоков. Деменция вещь такая тяжёлая, что люди даже не узнают своих детей. корм для кошек на обед быстрое скатывание к недиспособности коллоприёмники мышцы, которые больше не слушаются наших команд, органы, которые нас подводят, дети, которые нас игнорируют. И главное болезненное осознание того факта, что как раз тогда, когда мы наконец выросли духовно и научились любить себя и получать удовольствие от жизни, тени становятся всё длиннее. Остаётся так мало времени. Но картина не всегда бывает такой мрачной. Много лет я ежегодно проводил некоторое время в Восточной Африке, изучая стресс на примере диких бабуинов. Люди, живущие там, как и многие люди в неориентированном на запад мире, воспринимают эти проблемы не так, как мы. Там никто не встречает старость в подавленном состоянии. Да и как это может быть? Ведь они всю свою жизнь дожидаются того времени, когда станут авторитетными старейшинами. Мои ближайшие соседи из племени масаи, они кочевые овцеводы. Я часто лечу их небольшие ушибы и травмы. Однажды в наш лагерь из деревни пришёл один старик, примерно лет 60. Древний, кожа из пещерина морщинами, на некоторых пальцах не хватает фаланг, измочаленные мочки залей. На теле множество старых боевых шрамов. Он говорил только на языке масаи, а не на суахили, языке общения в Восточной Африке, и потому пришёл в сопровождении более продвинутого соседа средних лет, который выполнял для него роль переводчика. У него была инфицированная рана на ноге, которую я промыл и обработал мазью с антибиотиком. Он также плохо видел, и я предположил, что у него катаракта. И я объяснил ему, что эта болезнь выходит за рамки моих скудных возможностей, как врача. Он выглядел смиренным и не особенно разочарованным. И когда он сидел там со скрещенными ногами, голый, обернутый только в одеяло, загорелый, позади него стояла женщина и поглаживала его голову». Спокойным тоном, которым говорят о прошлогодней погоде, она сказала, «О, когда он был моложе, он был красив и силен». Скоро он умрёт. Той ночью, лёжа без сна в своей палатке и завидуя масаи, я думал: "Я смирюсь с вашей малярией и паразитами, я смирюсь с вашими ужасными показателями детской смертности. Я возьму на себя риск подвергнуться нападению буйволов и львов. Только позвольте мне так же не бояться смерти, как не боитесь её вы. Возможно, нам повезёт, и мы закончим свою жизнь, имея статус уважаемого старейшины своего поселения". Возможно, мы будем стареть красиво и обретём мудрость. Возможно, нас будут почитать. Мы будем окружены сильными, здоровыми, счастливыми детьми и внуками, и всё это подарит нам ощущение собственного бессмертия. Геронтологи, изучающие процесс старения, находят всё больше доказательств, что большинство людей будут стареть достаточно благополучно. Сейчас люди реже, чем можно предполагать, попадают в дома престарелых. и теряют дееспособность. Хотя с возрастом количество социальных связей уменьшается, зато улучшается качество отношений. Существуют типы когнитивных навыков, которые в старости только улучшаются. Они связаны с социальными навыками и умением оперативно пользоваться информацией, а не просто с лёгкостью её вспоминать. Средний пожилой человек думает, что его здоровье выше среднего уровня и получает от этого удовольствие. И самое главное, В старости повышается средний уровень счастья, возникает меньше отрицательных эмоций, а когда это происходит, пожилой человек не склонен на них зацикливаться. Исследования мозга с помощью компьютерной томографии показывают, что негативные образы оказывают меньше влияния, а позитивные образы оказывают больше влияния на метаболизм мозга у пожилых людей по сравнению с молодыми. Таким образом, возможно, старость не так уж плоха. В последней главе этой книги описаны некоторые паттерны, наблюдаемые у пожилых людей, имеющих особенно благополучную старость. Цель этой главы рассмотреть, какое отношение имеет стресс к процессу старения, и в связи с этим, какова вероятность того, что мы закончим нашу жизнь, будучи уважаемым старейшиной поселения, или это будет вариант с кормом для кошек. Пожилой организм и стресс как пожилой организм справляется со стрессом. Как выяснилось, не очень хорошо. В определённом смысле, старение можно определить как прогрессирующую потерю способности справляться со стрессом. И это, конечно, соответствует нашему восприятию людей в возрасте как хрупких и уязвимых. Строго говоря, это означает, что во многих отношениях и умы, и тело пожилого человека работают так же хорошо, как в молодости, но только до тех пор, пока они не подвергаются стрессу. Добавьте к этому проблемы с физическими упражнениями, травму или болезнь, нехватку времени, невезну, любой из множества разнообразных физических, когнитивных или психологических стрессоров, и пожилой организм не сумеет с ними справиться достаточно успешно. Неспособность справиться достаточно успешно применительно к реакции на стресс может принимать по крайней мере две формы, с которыми к настоящему времени вы уже должны быть знакомы. Первая неспособность запустить достаточно интенсивную стрессовую реакцию, когда это необходимо. При старении это происходит на многих уровнях. Например, отдельные клетки обладают множеством видов средств защиты, которые они могут мобилизовать в ответ на проблему. И это можно рассматривать как стрессовую реакцию клетки. Нагрейте клетку слишком сильно, и начнётся синтез белков теплового шока с целью стабилизации функций клетки во время кризиса. Повредите ДНК, и активизируются ДНК-репаративные ферменты. Генерируйте кислородные радикалы, и в ответ получите генерирование антиоксидантных ферментов. И все эти клеточные реакции на стресс с возрастом возникают не так оперативно, как в молодости. Ничто подобное обнаруживается на уровне того, как на стресс реагируют целые системы организма. Например, после того, как вы устраняете из исследования пожилых людей, имеющих болезни сердца, и рассматриваете только здоровых испытуемых различных возрастов, чтобы случайно вместо старения не исследовать болезнь, оказывается, что с возрастом многие функции сердца остаются неизменными. Но подвергните систему стрессу, заставив её, например, напрягаться физически, и пожилые сердца не отреагируют так же адекватно, как молодые, поскольку максимальная нагрузка и максимальный сердечный ритм, который может быть достигнут, далеко не так велики, как у молодых людей. Проблема здесь не в том, чтобы пожилые люди не в состоянии выработать достаточно адреналина или норадреналина при физической нагрузке. Они вырабатывают их достаточно, на самом деле даже больше, чем молодые люди. Но кровеносные сосуды, включая сосуды сердца, у пожилого организма уже не так энергично реагируют на адреналин и норадреналин. Точно так же в отсутствие стресса мозг старой и молодой крысы содержит примерно одинаковое количество энергии. Но когда вы напрягаете систему, перекрывая поток кислорода и питательных веществ, уровень энергии быстрее снижается в старом мозге. Или классический пример. Нормальная температура тела 36,6 с возрастом не меняется. Однако с возрастом уровень терморегуляторной реакции на стресс понижается, и организму пожилых людей требуется больше времени, чтобы восстановить нормальную температуру после нагревания или охлаждения. Эта идея также относится к измерению когнитивных способностей. Как меняются результаты теста на IQ с возрастом? Вы заметили, что я не говорю интеллект что именно отражают результаты теста на IQ это спорный вопрос, которого я не хочу касаться. Когда-то считалось, что IQ снижается с возрастом. Потом стали считать, что не снижается. Это зависит от условий проведения теста. Если вы проверяете молодых людей и стариков и даёте им достаточно времени, чтобы закончить тест, разница будет небольшой. Но когда вы подвергаете организм стрессу, в данном случае сильно ограничиваете время проведения теста, Результаты снижаются у людей всех возрастов, но больше всего у пожилых людей. Таким образом, иногда проблема пожилых людей состоит в неадекватной реакции на стресс. В одних случаях она продолжается всё время, а в других, появившись, слишком долго не заканчивается уже после того, как стрессовая ситуация прошла. Например, организму пожилого человека трудно прекратить выработку адреналина, норадреналина или глюкокортикоидов. После прекращения воздействия стрессора требуется больше времени, чтобы секреция этих веществ вернулась к нормальному уровню. Кроме того, у пожилых крыс и обезьян и людей, даже в отсутствие стресса, уровень адреналина, норадреналина и глюкокортикоидов, как правило, повышен. В литературе обычно отмечают, что у пожилых людей не повышается уровень глюкокортикоидов в состоянии покоя. Но исследования, на которых основаны эти утверждения, проводились в то время, когда человек в возрасте 60 лет считался пожилым. Современные геронтологи считают пожилыми людей в возрасте около 80 или 90 лет. И результаты недавних исследований показывают большой скачок уровня глюкокортикоидов в состоянии покоя в этой возрастной группе. Приходится ли пожилым организмам расплачиваться за слишком частое появление этих элементов стрессовой реакции? По-видимому, да. Вот пример, который обсуждался в главе, посвящённой памяти. Стресс и глюкокортикоиды препятствуют рождению новых нейронов в гиппокампе взрослого человека и препятствуют процессам, протекающим в уже существующих нейронах. Имеют ли место препятствия к рождению новых нейронов и протеканию нейронных процессов преимущественно у старых крыс? Да. И если у них низкий уровень глюкокортикоидов, то образование нервной ткани и нейронные процессы усиливаются до уровня, характерного для молодых животных. К настоящему времени мы уже знаем, что в идеале гормоны стрессовой реакции должны вести себя тихо и спокойно. И когда ничего плохого не происходит, должны вырабатываться в мизерных количествах. При возникновении чрезвычайной стрессовой ситуации организм нуждается в быстрой и обширной реакции. Когда эта ситуация заканчивается, реакция должна немедленно выключиться. И именно этого как раз и не хватает пожилым организмам. Старение также влечёт за собой резкое снижение уровня гормона дигидроэпиандростерона, ДГЭА, который привлёк к себе огромное внимание. Есть некоторые доказательства того, что ДГЭА служит гормоном антистресса, блокируя воздействие глюкокортикоидов, и что он может благоприятно воздействовать на пожилых людей. Однако я упоминаю ДГЭА в этой сноске, потому что, по моему мнению, это довольно спорный вопрос, который нуждается в более убедительных исследованиях. Почему вы редко видите по-настоящему старого лосося? Мы переходим к обсуждению другого аспекта взаимосвязи между стрессом и старением. И будем говорить не о том, насколько хорошо может пожилой организм справляться со стрессом, а о том, может ли стресс ускорить развитие процессов старения в организме. Существуют достаточно веские доказательства того, что чрезмерный стресс может увеличить вероятность развития старческих заболеваний. Примечательно, что у более дюжины биологических видов избыток глюкокортикоидов является причиной смерти в процессе старения. Можно вспомнить множество примеров проявления настоящего стоицизма дикими животными. Пингвины в Арктике, которые всю зиму стоят на лютом холоде, держа под животом яйца и согревая их лапами. леопарды, которые, держа в зубах тяжёлые туши убитых ими животных, затаскивают их на деревья, чтобы львы не мешали им лакомиться добычей. Худые и жилистые верблюды, совершающие многокилометровые переходы без остановки. И есть лосось, перепрыгивающий через дамбы и упорно преодолевающий течение, чтобы вернуться в реку, где он когда-то родился. Там он откладывает огромное количество икры, после чего в течение нескольких последующих недель умирают. Почему лососи после нереста так быстро умирают? Точно, этого не знает никто, но у специалистов в области эволюционной биологии есть масса теорий, почему эти, а также другие редкие случаи запрограммированной смерти в животном мире могут иметь смысл в контексте эволюции. Правда, известен внутренний механизм, лежащий в основе внезапной смерти Ответ не на вопрос, каким образом они умирают с точки зрения эволюционной модели, существующей тысячелетиями, а на вопрос, в какой части тела внезапно происходит функциональное нарушение, влекущее смерть. Во всём виновата выработка глюкокортикоидов. Если вы поймаете лосося сразу после того, как он отложил икру, как раз тогда, когда у него вокруг жабр появляются небольшие зелёные пятна, вы обнаружите, что у него огромные надпочечники. пептические язвы и повреждения почек. Его иммунная система разрушилась, и организм изобилует паразитами и инфекциями. Ага. Отчасти напоминает крыс Селье в его давнем исследовании в качестве очень странного и провокационного наблюдения. У этих лососей в мозге даже имеются скопления бета-амилоидного белка, обнаруживаемые в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Никто не знает точно, какие из этого можно сделать выводы. Кроме того, у лососей наблюдается невероятно высокая концентрация глюкокортикоидов в крови. Когда лососи нечут икру, система регулирования выработки глюкокортикоидов у них нарушается. Мозг в основном теряет свою способность точно измерять уровень содержания гормонов в крови и продолжает посылать сигнал в надпочечники о ещё большей их выработке. Избыток глюкокортикоидов может, конечно, вызвать все те болезни, которые мучают лососей. Но действительно ли избыток глюкокортикоидов является причиной их смерти? Да. Возьмите лосося прямо после того, как он отметал икру, удалите надпочечники, и он проживет после этого еще год. Странно, что эта последовательность событий имеет место не только у пяти видов лососевых, но также и у дюжины видов австралийских сумчатых мышей. Все самцы мышей этих видов умирают вскоре после сезонного спаривания. Но если удалить у них надпочечники, они будут жить дальше. Тихоокеанский лосось и сумчатые мыши не близкородственные виды. По крайней мере, дважды в ходе эволюции совершенно независимо друг от друга два совсем разных вида придумали одинаковую уловку. Если вы хотите очень быстро деградировать, выработайте тонну глюкокортикоидов. тесная связь хронического стресса и старения. Всё это хорошо для лосося, ищущего свой фонтан молодости. Но мы, как и большинство других млекопитающих, стареем постепенно, в течение долгого времени, а не за несколько дней. Влияет ли стресс на темп постепенного старения млекопитающих? Идея о том, что стресс ускоряет процесс старения, представляется разумной. Мы признаём, что есть связь между тем, как мы живём, и тем, как мы умираем. Приблизительно в 1900 году выдающийся немецкий физиолог Макс Рабнер попытался обосновать эту связь с научной точки зрения. Он изучил несколько видов млекопитающих и вычислил зависимость между количеством ударов сердца в течение жизни и скоростью обмена веществ. Мало кто из современных учёных пытается воспроизвести это исследование. Он пришел к выводу, что организм может прожить столько времени, сделать столько ударов сердца, столько вздохов, произвести столько химических реакций для обмена веществ, сколько может отработать каждый килограмм плоти, прежде чем износятся механизмы жизни. Крыса, чье сердце бьется приблизительно со скоростью 400 ударов в минуту, расходует свой запас ударов сердца быстрее, приблизительно за два года, чем слон, который живет 60 лет и он может прожить столько времени. и чье сердце бьется со скоростью приблизительно 35 ударов в минуту. Такие вычисления лежат в основе представлений о том, почему одни виды животных живут гораздо дольше других. Вскоре эта же идея была применена к людям в поисках ответа на вопрос, почему одни представители одного и того же вида живут дольше, чем другие. Если в возрасте 16 лет ваше сердце колотится, как сумасшедшее в предвкушении очередного свидания, то к 80 годам метаболического запаса у вас останется кот наплакал. Вообще, идею Рабнера о продолжительности жизни разных видов животных нельзя назвать вполне надёжной, поскольку, как показали более точные её версии, она не учитывает некоторых важных показателей. То же относится и к вдохновлённым этой идеей теориям о продолжительности жизни отдельных представителей одного вида. Однако они заставили многих поверить в то, что избыток волнений может преждевременно истощить организм. Такое представление об износе организма прекрасно укладывается в концепцию стресса. Как мы видели, чрезмерный стресс увеличивает вероятность возникновения диабета второго типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, проблем с репродуктивной функцией и снижения иммунитета. Все эти заболевания и состояния обычно возникают с возрастом. Кроме того, в главе 4 было показано, что если у вас высокий уровень аллостатической нагрузки, это увеличивает вероятность развития метаболического синдрома. То же исследование показало, что это увеличивает риск смерти. Мы возвращаемся к склонности очень старых крыс, людей и приматов иметь в состоянии покоя повышенный уровень глюкокортикоидов в крови. В процессе старения нарушаются некоторые аспекты регулирования нормальной секреции глюкокортикоидов. Чтобы понять, почему это происходит, мы должны вернуться к рассмотренному в первой главе вопросу о том, почему бачок у вас в туалете не переполняется водой при его повторном наполнении. Повторю ещё раз. Когда бачок наполняется водой, то специальный датчик, поплавок, уменьшает количество поступающей в него воды. Инженеры называют это подавлением на основе отрицательной обратной связи или ретроингибированием. Увеличение количества воды, накапливающейся в бачке, уменьшает вероятность дальнейшего поступления воды. Большинство гормональных систем, включая ось КРГ-АКТГ-глюкокортикоиды, функционируют по принципу подавления на основе отрицательной обратной связи. Мозг запускает выработку глюкокортикоидов, опосредованно через выработку КРГ и секрецию в гипофизе АКТГ. Мозг должен знать, продолжать ли выработку КРГ. Он узнаёт это, ощущая уровень глюкокортикоидов в крови, измеряя уровень гормонов в крови, проходящей через мозг, и смотрит, соответствует ли этот уровень заданной величине или же он выше или ниже её. Если уровень ниже, мозг продолжает вырабатывать КРГ. так же как в ситуации с бачком, когда в него налилось ещё недостаточно воды. Как только уровень глюкокортикоидов достигает заданной величины или превышает её, поступает сигнал отрицательной обратной связи, и мозг прекращает выработку КРГ. Значение заданной величины может меняться. Количество глюкокортикоидов в крови должно быть разным в ситуации покоя и в стрессовой ситуации. Это подразумевает, что количество глюкокортикоидов в крови, необходимое для прекращения выработки КРГ мозгом, должно варьироваться в зависимости от возникающих ситуаций. Так обычно работает эта система. И это можно увидеть в ходе эксперимента, когда человеку вводят большую дозу синтетического глюкокортикоида дексаметазон. Мозг чувствует внезапное увеличение уровня гормона и говорит: "Боже, не знаю, что происходит с этими идиотами в надпочечниках". Но они только что выдали слишком много глюкокортикоидов. Дексаметазон подаёт сигнал отрицательной обратной связи, и скоро человек перестаёт вырабатывать КРГ, АКТГ и свои собственные глюкокортикоиды. Этого человека можно было бы характеризовать как чувствительного к дексаметазону. Если же сигнал отрицательной обратной связи работает не очень хорошо, этот человек резистентен к дексаметазону. И он продолжает вырабатывать различные гормоны, несмотря на сильный сигнал глюкокортикоидов в крови. Именно это происходит у старых людей, старых обезьян и старых крыс. Сигнал обратной связи, благодаря которому происходит регулирование уровня глюкокортикоидов, работает уже не так хорошо. Это может объяснить, почему очень старые организмы вырабатывают чрезмерное количество глюкокортикоидов. в отсутствие стресса и в период восстановления после окончания воздействия стрессора. Почему происходит отказ системы регуляции с помощью обратной связи? Есть достаточное количество доказательств того, что это происходит из-за дегенерации одной части мозга в процессе старения. Не весь мозг выполняет роль датчика глюкокортикоидов. Эту функцию выполняют несколько областей мозга с большим количеством рецепторов для глюкокортикоидов, средств, позволяющих дать понять гипоталамусу, нужно ли ему вырабатывать КРГ. В 10 главе я описал выдающуюся роль гиппокампа в обучении и запоминании. Как выясняется, он также является одним из тех важных участков мозга, которые получают сигнал отрицательной обратной связи для контроля за выработкой глюкокортикоидов. Также выясняется, что в процессе старения может иметь место дисфункция нейронов гиппокампа, в результате чего гиппокампы, В числе прочих негативных последствий вырабатывается избыточное количество глюкокортикоидов. Это может объяснить, почему у пожилых людей в состоянии покоя бывает повышен уровень этого гормона. Почему его выработка не прекращается по окончании стресса или почему они могут быть резистентны к дексаметазону? Всё выглядит так, словно один из тормозов организма сломался, и выработка гормонов почти бесконтрольно продолжается. Поэтому из-за проблемы с регулированием обратной связи в повреждённом гиппокампе у пожилых людей возникает повышенный уровень глюкокортикоидов. Почему же в стареющем гиппокампе выходят из строя нейроны? Как уже говорилось в десятой главе, под воздействием глюкокортикоидов. Если вы читали внимательно, то, наверное, заметили нечто коварное в этих результатах. Когда гиппокамп повреждён, крыса вырабатывает больше глюкокортикоидов. А это должно нанести ещё больший вред гиппокампу, что в свою очередь должно вызвать ещё более интенсивную выработку глюкокортикоидов. Происходит взаимное усугубление и образуется порочный круг дегенерации, который имеет место у многих стареющих крыс, а его потенциальные патологические последствия подробно обсуждались почти на каждой странице этой книги. Наблюдается ли этот порочный круг дегенерации у людей? Как уже говорилось, уровень глюкокортикоидов сильно повышается у очень пожилых людей. В 10 главе в общих чертах описаны главные доказательства того, что эти гормоны способны оказывать негативное воздействие на гиппокамп человека. Гиппокамп человека и приматов является регулятором отрицательной обратной связи для выработки глюкокортикоидов. Поэтому повреждение гиппокампа связано с избытком глюкокортикоидов, так же как у грызунов. Таким образом, уже описанный порочный круг дегенерации существует и у человека. И если человек в прошлом подвергался тяжёлым стрессам или принимал синтетические глюкокортикоиды при лечении каких-либо заболеваний, то вероятность прогрессирования некоторых аспектов этого порочного круга увеличивается. Значит ли это, что всё потеряно и что этот вид дисфункции неотъемлемая часть старения? Конечно, нет. В двумя параграфами выше я не случайно написал, что этот порочный круг возникает у многих крыс, а не у всех. Некоторым крысам удаётся благополучно стареть, в том смысле, что у них этого порочного круга не возникает, так же как и у многих людей. Их счастливые истории описаны в последней главе этой книги. Таким образом, ещё не совсем ясно, актуальна ли ситуация с глюкокортикоидной нейротоксичностью для процесса старения мозга человека. К сожалению, в течение ближайших лет мы вряд ли получим ответ на этот вопрос, поскольку этот предмет трудно изучать применительно к людям. Однако, основываясь на наших знаниях об этом процессе у крыс и обезьян, можно сделать вывод, что токсичность глюкокортикоидов является поразительным примером того, как стресс может ускорить старение. Если выяснится, что это относится также и к нам, Это будет тем аспектом нашего старения, который таит в себе особую угрозу. Если мы пострадали в катастрофе, если теряем зрение или слух, если мы так ослаблены сердечной болезнью, что прикованы к постели, для нас становится недоступным многое из того, что наполняет жизнь смыслом. Но когда повреждён мозг, когда исчезает способность вызывать старые воспоминания или создавать новые, нас охватывает страх утратить разум и свою уникальную личность. Именно этот вариант старения пугает нас больше всего. Думаю, к настоящему времени, осилив 12 глав книги, даже самый терпеливый читатель должен устать от подобного описания разнообразных расстройств, которые может повлечь за собой стресс. Пора перейти ко второй половине книги, в которой рассматриваются управление стрессом, совладание с ним и индивидуальные различия в реакциях на стресс. Пора начать с... получать хорошие новости. Конец 12 главы.